Глава третья белорус сумел подняться на четвереньки уже после того, как Макота скрылся. Протер глаза и уставился на Турана, который, склонившись над крючком, пытался перетянуть обрывками рубахи рану на торсе. «А это кто?» «Человек», — ответил Туран, безуспешно пытаясь унять кровь. «Ох, и приложили меня!» — пожаловался Рыжий. «До сих пор трясет, как будто пол под ногами ходуном ходит». Подковыляв к Турану, протянул свернутый бинт. «На, вот этим человека своего перевяжи!» «Сейчас я масть найду. О, никогда такого не было. Прямо всего меня трясет. Это не тебя трясет, а энергион из-за твоих гранат. добрось да подумаешь, пару гранаток засадил. Ну, не пару, а пять. Так меня же едва не прикончили. Что ты сказал? Не меня трясет, а... Так бежать надо!» «Давай валить отсюда! Мы же над пропастью! Изви ее в подмышку! Там же лететь сколько вниз! Бездна натуральная!» «Бежим, — говорю, — бросай этого человека!» Туран, не отвлекаясь на болтовню, наматывал бинт. Из-за мембраны донеслись приглушенные голоса. Ставридес звал его. «Мы живые! Здесь мы!» — прокричал белорус. «Сейчас выйдем!» «Я открою эту мутантскую дверь!» — проорал Ставра. «Сейчас!» Удары в мембрану звучали глухо. Бородач бил кулаками, таранил плечом, но удивительный с виду такой податливый и некрепкий материал даже не трещал, лишь едва заметно вздрагивал. А еще он издавал вибрирующее гудение, словно бубен. Что-то неразборчиво крикнула Макс. «Что?» Голос Ставра звучал с одышкой. Он запыхался. Это даже из-за перепонки было слышно. «Сейчас свалится! Скорей!» Когда Бородач перестал бросаться на дверь, голоса донеслись отчетливые. «Эй, внутри! Отойдите, я буду стрелять! В стороны от двери!» «Не надо! Бесполезно!» Успела выкрикнуть знаток, и потом раздались выстрелы. Туран подхватил крючка, поволок к выходу. Лопоухий отчетливо произнес. «Геда! Здравствуй, брат!» «Я знал, ты за мной придешь». Белорус с возрастающим удивлением глядел, как вспухают и тут же опадают круглые вздутия на мембране, там, куда ударяли пули. Потом его осенило. «Борода, не стреляй! Постой!» Тим поднял продолговатый шершавый предмет, тот, который случайно подвернулся под руку в схватке с Маликом. Сжал ладонью. Ничего не произошло. Тим нахмурился, попробовал еще раз. Туран опустил крючка, который прошептал. «Геда, я тоже...» «Что ты делаешь?» Спросил Туран у Рыжего. «Погоди!» белорус перехватил трофей по-другому, сдавил, и тогда из его ладони выстрелил язык голубоватого света, похожий на клинок небольшого ножа. Тим с победным воплем полоснул светящимся лезвием по мембране, она легко разошлась под этим ударом. белорус ударил еще раз, сверху, потом снизу, и оттянул разрезанные лохмотья. Распахнулись сопла рядом с проемом, брызнули струйки тягучей клейкой жидкости. белорус прикрывая лицо рукой, кивком указал Турану на выход. Тот подхватил обмякшего крючка, поволок наружу «Чем ты ее?» – удивленно спросил Ставра, который до сих пор не мог отдышаться после схватки с мембраной. «Скорей!» – позвала знаток, стоявшая в десятке шагов дальше по коридору. «Здесь все нестабильно, помните? Мы висим над ущерием!» Туран протиснулся мимо Ставра. «Кого ты принес? И где этот болтун?» «Я здесь! Здесь я!» Белорус показался в прорехе, волоча три рулона серебристой пленки. «Чего уставился? Помогай!» «Такие же лежали у входа!» – буркнул Ставра, но сверток принял. «Потом они молчали, берегли дыхание Туран, хотя его ноша была тяжелее, чем у спутников, быстро догнал Макс. Коридор дрожал и вздрагивал, светящиеся пятна, то и дело гасли, казалось, пути не будет конца. Показался зал с прозрачными коконами, за ним новый коридор. Отросток, сквозь который они проникли в энергион, искривился еще сильнее Он уже прогибался под гигантской тяжестью, и было слышно, как ворочаются и скрипят валуны под ним. В стенах беспорядочно открывались круглые сопла, брызгало маслянистое вещество. Туран поскользнулся, выпустив крючка. Ставриды молча оттолкнул его, схватил раненого сам, забросил на плечо и сунул Турану серебристый сверток. Когда они пробегали по камере с образцами, Макс споткнулась и упала, придавив черный стержень серебристой колбой внутри, которым белорус советовал ей мешать кашу. Из стержня полилось тусклое свечение. Луч имел коническую форму. Внутри воздух слегка дрожал, и очертания предметов позади луча ломались. Турану показалось, что внутри потока стремительно проносятся световые кольца. Дрожат и пульсируют. Конус уперся в штабель серебристых рулонов, и вдруг они взлетели в воздух. С другой стороны стержня заметно не было, но в полу там появилось отверстие, откуда с шипением выступила пузырящаяся масса. «Вставай!» — Ставра бросился на помощь макс Белорус опередил его, подхватив женщину и поставив ее на ноги, едва не выронив при этом свою добычу. Парящие под потолком рулоны с грохотом и шуршанием посыпались на пол, но на них уже никто не глядел. Беглецы спешили к выходу, потому что теперь энергион пришел в движение. Скалы больше не держали его. Свет внутри отростка погас, когда впереди уже был виден белый овал прохода. Отросток сплющился, окончательно потеряв круглую форму. Туран, пригнувшись первым, нырнул в опасно сузившийся проем и очутился на камнях. Крошились и трескались валуны под отростком, обломки с грохотом катились вниз, на дно ущелье В проеме показалась голова крючка, бледное лицо и красные оттопыренные уши. Ставра и сам был достаточно крупным, узкое отверстие оказалось для него существенным препятствием, а уж такой ношей он и вовсе застрял. Туран, отшвырнув сверток, подхватил Лопоухова, потянул, рванул на себя, затем подал руку Ставра, который, тяжело дыша, полз на четвереньках. С помощью Турана Бородач выбрался наружу и откатился в сторону, чтобы освободить проход. Звук его дыхания напоминал работу больших кузнечных мехов. Пробежка с крючком на плече далась Ставра тяжело. Отросток Энергиона затрещал, когда чудовищная туша пришла в движение. Из совсем сузившегося прохода показалась рука Макс, и Туран вцепился в нее. Женщина задергалась и вылетела из прохода, как пробка из бутылки, прижимая к груди добычу, черный стержень с серебристой колбой и ремень с подвешенными на него кошелями. Отверстие превратилось в узкую щель, куда и ребенок не пролезет. Туран и став расклонились над ним, а в щель вдруг просунулся конец серебристого свертка. Они дернули его, вытащили наружу. Туран крикнул «Лезь сам!» Но вместо рыжего в щели показался другой сверток. Противоположный край Энергиона уже скользил вниз по горному склону, вздымая тучи пыли и увлекая лавину камней. Обращенный к беглецам отросток начал задираться к нему, освобождаясь от нагрузки, принимая при этом прежнюю округлую форму. Туран закричал, что-то пискнуло Макс, взревел Ставра, белорус не показывался. Когда конец отростка поднялся еще выше, над ним мелькнула рыжая голова, Тим карабкался наружу, выдираясь из щели, а пол под ним кренился все круче и круче. Белорус прыгнул. Он тоже что-то орал, но голос тонул в грохоте рушащихся валунов. Белорус, дрыгнув в полете ногами, описал дугу и упал на Турана и Ставра. Потом они и Макс встали у края скального выступа, глядя вниз. Энергион камни скрылись в облаке пыли, закрывшем дно пропасти. Грохот вскоре пошел на убыль, но тучи пыли продолжали расти, поднимались. «Дались тебе эти свертки!» — проворчал вдруг Ставридес, и от переизбытка чувств так хлопнул белорусы широкой ладонью по спине, что рыжий чуть не сверзился вниз. «Я добычу берег!» — как ни в чем не бывало, — откликнулся белорус. «А то что же, с пустыми руками из такого похода возвращаться? Видал, эти, которые на нас напали? Они такой сверток уволокли, а я чем хуже!» «Если какой-то бандит получает добычу, значит, мне должно перепасть втрое? Так-то?» Потом он поглядел на знатока и решительно добавил. «И уж это точно мое. Никто не наложит лапу на добычу, которую я вынес из мрака и разрушения». Макс бледно улыбнулась. «Ты же мог там остаться, упасть вместе с Энергионом», — заметил Туран. Рыжий в ответ подбочинился и объявил. тем белорус, не пропадет. Поверьте, я не вру. И если он дыру найдет, пролезет он в дыру». Бородач смерил рыжего взглядом и снова посмотрел вниз, где клубились серо-рыжие облака пыли. «Все пропало», — произнес он. «Энергион. Все тайны, которые там были. А я так многого ждал от этого похода». Макс, глядя с обрыва, сокрушенно вздохнул. «Это уж точно борода», — согласился белорус. «Маловато добычи. Но зато все мы уцелели» и кое чем все же разжились смотри на жизнь проще мы живы из добычей что еще нужно для счастья качая головой ставрида оглянулся на лежащего позади крючка тур кто это вообще такой как то он не похож на хозяев энергиона скорее уж на тех бандитов которые залезли с того края он из банды макаты согласился туран но он не знаю как объяснить он не с ними «Помнишь, как ты нашел меня в пустыне? Я сбежал, атаман послал за мной погоню, и Крючок мог меня застрелить, но не стал. Я обязан ему жизнью. Тебе, потому что ты взял меня на крафт, но прежде ему». «Крючок, значит». «Ладно. Я тащил его по тому коридору. Теперь сам поволочешь его на крафт». Туран отвернулся от пропасти, присел над раненым и стал поправлять бинт. Позади Макс сказала. «Надо лететь». «Лететь!» — воскликнул Ставридос. «Это если удастся поднять крафт». Не забыла, в каком виде мы его оставили. Пока они карабкались вверх, белорус, как обычно, болтал за двоих. В основном его речи сводились к тому, что маловато добычи удалось взять, но хорошо уже, что живыми возвращаются, и что жизнь добыча хоть куда. Самая лучшая добыча, которую только он может получить человек». Вообще-то, не начни рыжий полить гранатами из хорька, энергию он бы не обрушился, однако белорус был не способен испытывать стыд или смущение, да и сожалеть о произошедшем он, кажется, не умел. Снизу крафт был едва виден, его заслоняли скальные зуби а когда поднялись выше, взгляду открылась печальная картина. Скалы частично смяли гондолу, служившие шпангоутами брусья потрескались и согнулись. Расшевелить скалы, вцепившиеся в крафт, казалось невозможным. «А если бы приподнять...» — безнадежно пробормотал Ставра. «Нужно что-то придумать». «И придумать скорее», — добавила Макс. «Наверное, ты уже забыл? Меня ждут в Херсонграде». «Обед подгорает», — ехидно добавил белорус. «Ставра, пожалуйста!» Не обращая на него внимания, повторила знаток. «Мне в самом деле нужно поспешить, очень нужно!» Ставридес только головой покачал, разглядывая скалы, сжавшие крафт. «Я не шучу!» К удивлению Турана голос Макс дрогнул. «Женщина что-то еще говорила!» Ставридес хмурился и тискал бороду. Белорус ехидно скалился, а Турана вдруг осенила. Он вспомнил, как взлетели рулоны в камере с образцами. Что тогда произошло? Макс упала и придавила длинный черный стержень. Из раструба ударил поток излучения, которое заставило взлететь штабель серебристой ткани. Что случилось потом? Макс поднялась, и тогда инструмент отключился. Почему он сработал? Потому что женщина прижала какую-то кнопку или рычаг, скрытый под черной поверхностью. «Мы можем попробовать», – торопливо заговорил он. «Эй, хватит ругаться, послушайте меня. Помните, когда мы бежали через зал с этими упакованными штуками, они взлетели?» «Я не заметил», – буркнул Ставра. «Я твоего крючка тащил. Ну, продолжай». «Тот человек или кто он? Ну, скелет там, там, в коридоре. Он не успел к пузырям, потому что работал с добычей, то есть с этими образцами» туран говорил быстро мысли опережали слова он складывал упаковки в штабеля при помощи этой черной палки поднимал и перемещал их понимаете двигал переставлял их а там ведь были и здоровенные мешки может этот инструмент сумеет приподнять крафт ставрида с лишь рукой махнул на такое нелепое предложение белорус заметил да ну тяжелый он совсем хотя конечно попробовать нам никто ведь не мешает верно ну когда мне эту штуку рыжий протянул руку к макс но она отступила на шаг «Не обижайся, но что-то мне не хочется тебе это отдавать». «Ну так пусть Туран попробует, раз это его идея». Макс покачала головой и отступила еще на шаг. Наведя раструб на валун внушительных размеров, стала так и этак тискать его. Ничего не происходило. «Ты осторожней», — сказал Туран. «Из другого конца может пойти отдача». «Я помню». Макс сосредоточенно тыкала в разные точки, зажав стержень под мышкой поворачивала его, силясь нащупать кнопку. Рычаг или что-то похожее, прикусив губу и досадливо морщась. «Дай попробовать Турану», — повторил белорус. «А лучше дай мне. И еще, ты зря ищешь кнопку». «Зря?» — она сдула прядь волос с лба «А что же управляет этим?» «Этим инструментом?» «У тех беловолосых ребят явно другой принцип. Вот постарайся понять. Их приспособления как животные. У них нет отдельных частей. Они цельные. Нужно только правильно придавить. Я еще с самого начала заприметил те останки на полу. Они были как мертвецы. Из них кости торчали. Понимаешь? Разложились мертвяки, будем говорить». Сгнили. А этот инструмент сохранился получше. И он теперь живой. Живой, понимаешь? Нужно нащупать что-то под шкурой. Ну как Маниса погладить? Видела, как справный вощик ящера погладит, а тот шипит, спину гнет, а после быстрее скачет? Так и здесь. И придавить сильнее нужно. Не твоим пальчиком. Тут мужская рука нужна. «Знаток, ты сама говорила, что у нас мало времени», — напомнил Ставра. Макс попыталась еще несколько раз и, хмурясь, передала инструмент Турану. Он повернул черный стержень так, чтобы конец, где была закреплена серебристая колба, глядел в пропасть. Прикрыв глаза, стал вспоминать, как Макс упала во время бегства и что она тогда могла прижать. Руки заскользили по шершавой поверхности, поглаживая ее, нащупывая едва ощутимые выпуклости и впадины. Узелки, похожие на мышцы уплотнения, слегка перекатывающиеся под шкурой. Макс вскрикнула, ахнул белорус, и Туран раскрыл глаза. Каменюка, в которую он нацелил раструб, висела в воздухе без всякой опоры. Черная штуковина едва заметно вибрировала в ладонях. От раструба протянулся конический луч, внутри которого бежали дрожащие световые круги. Серебристое вещество в колбе под решетчатым кожухом кипело. Тонкий вибрирующий звон растекся вокруг. Туран повел раструбом в сторону. Светящиеся круги побежали быстрее. Конус излучения с замершей на конце каменной глыбы качнулся. Балун завис над бездной, где оседали серо-рыжие облака, и когда туран ослабил хватку, обрушился вниз». «Вот это дело!» – вскричал белорус. «Ай да инструмент! Ну, теперь полетим!» Ставра кивнул с некоторым облегчением. Все же, хотя они и не успели толком обследовать энергион, добыча обладает заметной ценностью. Макс хмурилась и терла лоб. Вряд ли она ожидала такого результата. Он, может, задумалась о делах, которые призывают в Херсонград. туран уже хотелось одного – скорее испробовать инструмент и свое неожиданно обнаружившееся умение обращаться с ним на термоплане. Хватит ли сил у черного стержня, чтобы поднять крафт? Ставра быстро осмотрел свою машину, наскоро привел в порядок швартовочный трос с лебедкой. В гондолу перенесли крючка, который тяжело дышал и звал Геду, но в сознание по-прежнему не приходил. Все суетились, мешали друг другу. Больше других волновался Ставридес. Наконец, приготовления были завершены. Хозяин крафта занял место за штурвалом и врубил двигатель, который затрещал, погнал подогретый газ по трубам. Озабоченное бородатое лицо показалось в иллюминаторе. Ставра кивнул. Макс сказала. «Начинай тур!» Туран давно уже присмотрел подходящее место. Теперь он занял позицию и поднял черный стержень. Пальцы сами нашли нужные выпуклости. По черной шкуре прошла дрожь, передалась стиснутым ладоням. Внутри скрытой под сетчатым кожухом колбы мягко засветилось серебристое вещество. Конус искажения уперся в поперечный брус между емкостями. Побежали световые кольца, все гуще, ярче. Раздался громкий скрип. Крафт качнулся, зашевелился в каменных тисках. Посыпались обломки. Туран осторожно повел раструбом вверх, И термоплан приподнялся. От волнения ладони дрогнули. Крафт снова покачнулся. Ставра что-то прокричал, его раскрасневшееся лицо снова показалось в иллюминаторе, но дело было сделано. И белорус замахал сорванный из головы банданой, перепачканный в крови. Термоплан, мягко покачиваясь, пошел вверх. Туран боялся разжать руки, вдруг свалится. Он сосредоточился на том, чтобы луч смещался очень плавно, упираясь в поперечную балку между баллонами. Ему казалось, что черный стержень в руках стал немного тяжелее, словно вес термоплана частично передался на инструмент. Опомнился Туран, когда белорус дернул его за рукав и прокричал. «Давай на борт! Хватит!» Знаток уже карабкалась в гондолу, и Тим побежал помочь ей. Туран, отключив инструмент, заметил, что сзади, там, куда глядела его тыльная сторона, в камне появились глубокие борозды. Вообще-то он старался направлять раструб так, чтобы позади ничего не оказалось, но, видимо, увлекся, а может, дернулся, когда белорус схватил его за рукав. Осторожно прижимая к себе стержень, Туран поспешил за остальными. Они торопливо загрузились в гондолу, и Ставра повернул штурвал, направляя термоплан через огромный разлом, на дне которого исчез энергион.